Маград подошла к задней двери, та была приоткрыта. Маград снова собралась с духом. Она постучала вежливо и робко и сказала: И и тут ей прямо в лицо выплеснули целую миску грязной воды. Сквозь рокот мыльного прибоя в ушах, полных пены, она расслышала чье-то восклицание: Ой, прости, я не знала, что здесь кто-то есть. Маград протерла глаза и попыталась сфокусироваться на нечеткой фигуре, стоявшей перед ней. Некая сюжетная предопределенность возникла у нее в сознании. — Тебя зовут Элла? — Да. — А ты кто? Маград с ног до головы оглядела свою новоиспеченную крестницу. Такой красавицы Маград в жизни не встречала. Кожа коричневая, как орех, а волосы белокурые, почти белоснежные. Сочетание не такое уж редкое для столь беззаботного города, каким была когда-то Женова. И что следует говорить в таких случаях? Она сняла с носа завиток картофельной шелухи. — Я твоя фея крестная, — сообщила Маград. — Забавно, как это глупо звучит, когда говоришь кому-то. Элла глядела на нее во все глаза. — Ты? — Да. — У меня и палочка есть. И вообще... Маград помахала палочкой, надеясь, что это поможет. Не помогло. Элла склонила голову на плечо. — Я думала, феи должны являться в потоке мерцающих огоньков, Поднежный нежный звон колокольчиков, — сказала она с подозрением в голосе. — Слушай, бывает и так, что тебе просто всучат палочку, а подробную инструкцию забудут оставить, — в отчаянии сказала Маград. Элла снова внимательно изучила Маград, а потом сказала, — Пожалуй, тебе лучше войти. Ты вовремя, я как раз заваривала чай. Радужно-переливчатые женщины сели в коляску с открытым верхом. При всей своей красоте, — отметила матушка, — ходили они неуклюже. Ну еще бы, не привыкли они пользоваться ногами. И еще она заметила, что люди отводят взгляд от коляски. Народ не то чтобы не видел ее, просто не хотел на нее глядеть, словно предчувствуя беду. И от матушки не укрылось, как ведут себя лошади в упряжке. Лошади куда более чувствительны, чем люди. Они знали, что позади них, и это им совершенно не нравилось. Когда лошади, выкатив глаза и прижав уши, затрусили по улице, матушка пошла следом за коляской. Наконец они свернули на подъездную дорожку большого полуразрушенного дома неподалеку от замка. Притаившаяся у стены матушка отметила, что штукатурка осыпается со стены, даже дверной молоток сломан. Матушка Буревей не верила в дурную атмосферу. Не верила она и в психическую ауру. Она всегда считала, что для настоящей ведьмы гораздо важнее то, во что ты не веришь. Впрочем, она готова была поверить, что в этом доме присутствует нечто очень неприятное. Не злое, нет. Две не совсем женщины не были злыми, как не может быть злым кинжал или отвесная скала. Быть злым значит обладать способностью сделать выбор. Зато рука, вонзающая кинжал или сталкивающая чье-то тело со скалы, может быть злой, и нечто подобное происходило здесь. Она искренне сожалела о том, что знает, кто за этим стоит. Люди вроде нянюшки Яг везде вездесущие, как будто на свете есть некий морфогенератор для производства старушек-хохотушек, которые не откажутся от лишней пинты, Да еще, учитывая эту нынешнюю манеру подавать напитки в малюсеньких стопочках, старушек таких можно встретить где угодно. Зачастую они ходят парами. К примеру, такая парочка всегда окажется перед вами в любой очереди. Они обладают способностью притягивать себе подобных. Возможно, все они излучают неслышные сигналы, означающие, что поблизости имеется некто, способный издать восторженное о о о о когда ему демонстрируют фотографии чужих внуков. Нянюшка Яг нашла себе подружку. Звали ее госпожа Услада. была она поварихой и первой чернокожей, с которой нянюшка завела разговор. Расизм не проблема в плоском мире, потому что со всеми этими троллями, гномами и прочими межвидовые притеснения куда многограннее примитивного расизма. Белые и черные пребывают в совершенной гармонии и совместно тиранит зеленых. К тому же госпожа Услада была из тех непревзойденных поварих, что большую часть времени властвует над челядью, восседая на кресле в центре кухни и, по-видимому, почти не обращая внимания на бурную деятельность вокруг. Изредка она отдавала приказы, да и требовались они лишь изредка, потому что многие годы госпожа Услада следила за тем, чтобы люди делали, как она велит, либо не делали вовсе. Раз или два она не без церемоний вставала, пробовала какое-то блюдо и, возможно, добавляла щепотку соли. Такие люди всегда не прочь завести разговор с любым прохожим, зеленщиком или старушкой с котом вокруг шеи. Грибо возлежал на плечах нянюшки с таким видом, словно только что сожрал попугая. — Прибыли к нам погостевать на жирный полник? поинтересовалась госпожа Услада. — Да вот, помогаю подруге в одном дельце, — ответила нянечка. Ах, да чего вкусненькое печенье! — Я сразу поняла по вашим глазам, — сказала госпожа Услада, придвигая тарелку поближе к нянюшке, — что вы из волшебного сословия. — Стало быть, вы куда прозорливее большинства людей в этих краях, — сказала нянюшка. — А знаете, это печенье станет бесконечно вкуснее, если его макать в какой-нибудь напиток, как думаете? Не желаете ли чего-нибудь бананового? — Бананы пойдут, как дети в школу, — обрадовалась нянюшка. Госпожа Услада царственно поманила одну из служанок и та принялась за дело. Нянюшка сидела в кресле, болтая пухлыми ножками, и с интересом разглядывала кухню. Команда кухарок и поварят трудилась в едином порыве, так артиллерийский взвод ведет заградительный огонь. Лепились огромные пироги, в очагах жарились целые туши, Собаки бежали в своих колесах, вращающих вертелы. Огромный лысый детина со шрамом через все лицо терпеливо нанизывал колбаски на шпажки. Нянюшка не завтракала. Грибо, в отличие от нее, позавтракал кое-чем, но это не имело значения. Оба они подвергались своего рода изысканной кулинарной пытке. Оба, как завороженные, следили за кухарками, сгибающимися под тяжестью подноса с закусками. — Я вижу, вы очень наблюдательны, госпожа Ягг, — сказала госпожа Услада. — Самую малость, — бездумно ответила нянюшка. — А еще я заметила, — сказала госпожа Услада, немного погодя, — что на плечах у вас кот редкостной породы. Тут вы совершенно правы. Я знаю, что права. Наполненный до краев желтой пеной высокий бокал, словно по волшебству, возник перед нянюшкой Ягг. Она задумчиво взглянула на него и попыталась вернуться к теме разговора. Итак, куда бы, на ваш взгляд, мне отправиться, чтобы узнать, как у вас обстоит дело с магией? Не желаете ли подкрепиться, предложила госпожа Услада. Ась, еще бы, госпожа Услада закатила глаза. Что вы только не этим? Я бы все это в рот не взяла. — с горечью сказала она. У нянюшки вытянулось лицо. — Ну, ведь вы приготовили все это, — заметила она, — только потому, что мне велели. Старый барон знал толк в хороших яствах. А это вот что? Свинина, да говядина, да оленина, да всякая дрянь для тех, кто ничего вкуснее не пробовал. Единственное существо о четырех ногах, которое стоит есть, — это аллигатор. Я имел в виду настоящую пищу, когда предлагала перекусить. Госпожа Услада окинула взглядом кухню. Сара, гаркнула она, а из с кухарок обернулась. Да, мам? Госпожа Услада встала и многозначительно кивнула нянюшке Яг. У стен есть уши. Тю, да не уж Мы немного прогуляемся. Нянюшке теперь казалось, что в женове соседствуют целых два города один беленький, чистенький, все сплошновые дома до да дворцы с голубыми крышами, а вокруг него и даже под ним другой старый город. Новому городу может сколько угодно, не нравиться старый, но обойтись без него он не способен. Кто-то где-то должен же готовить еду. Нянюшка очень любил стряпать. При условии, что кто-нибудь Выполнял за нее всякую нудную работу, к примеру, нарезал овощи и мыл посуду. Она полагала, что способна приготовить нечто особенное даже из куска говядины, которая и не помышляла оказаться на плите, пока ходила в воловьей упряжке. Но теперь она понимала, то была вовсе не стрепня. По сравнению с кулинарией в Женове, то был просто наиболее приятный способ поддержания жизни. Приготовление пищи вне Женовы было чем-то вроде держания частей туш животных, птицы, рыбы и овощей на огне, пока те не станут коричневыми. А главный парадокс заключался в том, что стряпать в Женове было не из чего. Во всяком случае, нянюшка никогда бы не сочла это съедобным. Для нее пища могла передвигаться на четырех ногах. Или, как вариант, с помощью двух ног и пары крыльев. Или на худой конец с помощью плавников. Идея о том, что пища может иметь более четырех конечностей, была совершенно неудобоваримой. Женова не могла похвалиться изобилием продуктов для готовки. Посему готовили все подряд. Нянюшка никогда не слыхала о креветках, раках или омарах. Похоже, жители Женовы просто тралили речное дно частым неводом и варили все, что в него попадется. Дело в том, что толковый местный повар мог взять горсть какой-то в меру отжатой грязи, парочку сухих листьев и щепотку другой трав с непроизносимым названием и приготовить такое блюдо, что гурман разразится слезами благодарности, отведав его, и поклянется посвятить остаток жизни добрым делам, лишь бы получить добавки. Нянюшка неторопливо шла за госпожой Сладой через рынок. Она разглядывала садки со змеями и стеллажи с таинственными ползучими травами. Она тыкала пальцем в подносы с двустворчатыми моллюсками. Останавливалась поболтать с тетушками ее комплекции, заправлявшими в крошечных ларьках, где за грош другой можно было ответить чудную похлебку и моллюсков в булочке. Она пробовала все подряд и блаженствовала. Женова, город поваров и кухарок, обрел гостя с достойным его аппетитом. Она прикончила тарелку рыбы и обменялась кивками и улыбками с хозяйкой рыбного прилавка. — Что ж, здесь все такое... — начала она, поворачиваясь к госпоже Усладе. Госпожи Услады как не бывало. Кто-то бросился бы разыскивать ее в толпе, но нянюшка просто стояла и размышляла. — Я спросила о волшебстве, и она привела меня сюда. Я оставила одну, потому что у стен есть уши, наверное. Значит, остальное я должна сделать сама. Нянечка огляделась. Невдалеке от прилавков у самой реки стоял шатер из грубого холста. Снаружи не было никакой вывески, однако перед шатром висел над огнем кипящий котел. Грубые глиняные миски громоздились стопкой рядом с котлом. Время от времени кто-то выходил из толпы, наливал себе варево в миску и высыпал горсть монет на тарелку. Янечка подошла поближе и заглянула в котел. Что-то выплывало на поверхность и снова погружалось на дно. В кушании преобладали оттенки бурого. Пузыри появлялись, росли и липко лопались с органическим хлюпаньем. В котлетам могло происходить все что угодно, даже стихийное зарождение жизни. Один раз нянюшка была способна попробовать любое кушанье. Кое-что она попробовала уже не одну тысячу раз. Она сняла с крюка половник, взяла миску и отведала варево из котла. А минуту спустя она откинула полок шатра и заглянула в черноту его недр. Во мраке она разглядела фигуру, сидящую, скрестив ноги и курящую трубку. — Не будете против, если я войду? – спросил нянюшка. Нянюшка села, затем, выдержав приличную паузу, вынула свою трубочку. — Госпожа Услада, ваша приятельница, я полагаю? — Знакомая. — А! Снаружи время от времени клацали миски, когда прохожие наливали себе похлебку. Из трубки нянюшки Яг курился синий дымок. — Не думаю, — заметила нянюшка, — что многие уходят, не заплатив. — Да. После очередной паузы нянюшка Яг сказала. — Полагаю, некоторые пытаются заплатить золотом, каменьями и всякими пахучими драгоценными субстанциями. — Нет. — Поразительно. Нянюшка еще помолчала, слушаясь в отдаленные шумы рынка и собираясь силами. — Как это называется? — Гумбо. — Вкусно, я знаю. — Полагаю. тот — Кто приготовил это блюдо? Может, все, — Нянишка сосредоточилась. — Госпожа Гоголь. Она ждала. — Почти все, госпожа Яг. Две женщины пристально глядели на туманные очертания друг друга, словно заговорщики, произнесшие пароль и отзыв, и теперь ожидающие, что же произойдет дальше. — На моей родине мы называем это ведовством, — чуть слышно сказала нянюшка. — На моей родине мы зовем это Вуду, — сказала госпожа Гоголь. Нянюшкин морщинистый лоб наморщился еще сильнее. — Это не возняли с куклами, мертвецами и всякими зельями? — А ведовство это не беготняли голиком, Да втыкание булавок в людей, — живо осведомилась госпожа Гоголь. — А, я понимаю, о чем вы. Нянюшка беспокойно заерзала. Она была исключительно правдивой женщиной. — Должна признать, что иногда, — прибавила она, — иногда. — Ну, может, к — госпожа Гоголь серьезно кивнула. — Ладно. — Иногда, может, мертвяк-другой, но только когда нет иного выхода. — Конечно, когда нет иного выхода. Когда, понимаете, люди не выказывают уважения, к примеру когда дом нуждается в покраске. Нянюшка без зуба усмехнулась. Госпожа Гоголь усмехнулась, демонстрируя все три десятка отличных зубов. — Мое полное имя — Гита Ягг, — сказал нянюшка. — Люди зовут меня Нянюшка. Мое полное имя — Эрзули Гоголь. Люди зовут меня госпожа Гоголь. — Я думала так, — сказал нянюшка, — тут, за границей. Стало быть, и магия здесь. — Другая. Оно и понятно. Другие деревья, другие люди, другие напитки с бананами внутри. Так что и магия должна отличаться. А потом я сказал себе, Гита, девочка моя, ты никогда не будешь слишком стара, чтобы учиться. — Конечно. Что-то не так с этим городом. Я почуяла это едва мы вошли сюда. Госпожа Гоголь кивнула. Какое-то время не было слышно ни звука, лишь изредка попыхивали трубки. Затем снаружи послышался стук половника о глиняную миску. Последовала многозначительная пауза, и голос произнес. — Гита Яг, я знаю, что ты здесь. Тень госпожи Гоголь вынула трубку изо рта. — Хорошо, — сказала госпожа Гоголь, — отличное чутье. Полок шатра откинулся. — Привет, Эсме, — сказал нянюшка Яг. Мир этому шатру, сказала матушка Буревей, вглядываясь в темноту. Это госпожа Гоголь, сказал нянюшка, она, кстати, колдунья Вуду. Это ведьмы такие, в здешних краях. И они не единственные ведьмы в здешних краях, сказала Матушка. Госпожа Гоголь впечатлилась тем, как ты определила, что я здесь, сказал нянюшка. Это было нетрудно, сказала Матушка. Достаточно было приметить грибо, который умывался возле шатра. Остальное — чистая дедукция. Во мраке шатра нянечка представила себе госпожу Гоголь старухой. И для нее стало неожиданностью, когда, выйдя на белый свет, колдунья Вуду оказалась красивой женщиной средних лет, ростом чуть повыше матушки Яг. На госпоже Гоголь были тяжелые золотые серьги, белая блуза и пышная красная юбка с валанами. Нянюшка почувствовала Матушкино неодобрение, ведь о женщинах в красных юбках судачили еще почище, чем о женщинах в красных башмаках. Госпожа Гоголь остановилась и подняла руку. Громко захлопали крылья. Грибо, подобострастно отиравшийся у нянюшкиных ног, поднял голову и зашипел. На плечо госпожи Гоголь уселся котчет, крупнее и чернее, которого нянюшка в жизни не видовала, сел и уставился на нянюшку умнейшим в мире глазом. «Честное слово», — сказала она, опешив, — «это самый большой петушок, что я видела в своей жизни. А я в свое время много петушков-то повидала», — госпожа Гоголь неодобрительно вздернула бровь. «Она не получила должного воспитания», — сказала матушка. «Как насчет того, что я выросла рядом с куриной фермой и все такое? Я именно это собиралась сказать». Это Легба, темный и опасный дух, сообщила госпожа Гоголь. Она наклонилась поближе к ведьмам и произнесла одними уголками губ. Только между нами это просто большой черный котчет. Но вы же понимаете, как оно на самом деле. Реклама двигатель торговли, согласилась нянюшка. Это грибо. Только между нами он из чади ада. Ну, на то он и кот. Сказала госпожа Гоголь великодушно. Этого следовало ожидать. Дорогой Джейсон и остальные. Разве не чудесно, когда случается что-то неожиданное, к примеру, госпожа Гоголь, которая днем стряпает, а на самом деле колдунье Вуду, не надо слепо верить во все эти штуки черной магии и тп, она вроде настолько другая. Насчет зомби все правда, но они. — Не то, что ты думаешь.